Временный портал я навешивать не буду слишком долго и дорого. Заброшу все групповыми телепортами. Как раз в три рейса управимся. Присоединяйтесь. Мак заслал первые пять приглашений, в число которых попали мы с эльфой. Ветеран прочитал заклинание перемещения. Внимание! Активировано заклинание портала. Точка назначения зона рассвета Восточный замок. Подтвердите перемещение. 10, 9, 8.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 «Привет, темный! Привет, красавица! Эх, где мои глаза были раньше, такую девушку увел! Ну, дай я тебя хотя бы поцелую!» Воин дурашливо полез обниматься, а Таня со смехом отбивалась. Пришлось отыгрывать ревнивца. «Кыш, а то превращу тебя в жабу!» Эльфа спряталась ко мне за спину и показала Эрику язык. От арки раздался колокольчик детского смеха. Мы непроизвольно обернулись. Эрик негромко прошептал... «Завораживает, да? Ребенок в виртуале. Настоящий ребенок в срыве!» Я хлопнул себя по лбу. «Точно! Вот что мне покоя не давало! Ведь в Дру Мире практически не встречаются дети. Реальной мелкоте тут делать нечего, а девочки-подростки предпочитают тела сформировавшихся красавиц с вот такими буферами, либо на крайняк аватары в стиле аниме. Выбор ребят тоже очевиден». Никак не детское прыщавое тело. Наоборот, именно в гипертрофированном качке легко угадать ребенка. «Как же так получилось? Сколько ей?» «Двенадцать. Но оцифровалось одно из первых два года назад. Отец у нее военный, спецназер. Не из последних, все время по командировкам. странам жарким да влажным. А мать вот никакая была. Это да. Все больше о себе и салонах красоты думала».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 И приложил запаха и вкусограмму, благо сейчас все есть в оцифрованном виде. От запаха, простите, дерьма и шака, обожравшегося саксаула, до вкуса опила карельской березы. И... Только и смог заинтересованно спросить я. Набитый рот не позволял произнести нечто более осознанное. И все. Иск-Ин рассчитал рецепт. Клубни болотного, крестоплета, сушеные листья, вязника, ну и еще чего по мелочи. Нарезал, посыпал, поджарил. Картофельные чипсы, как результат. Парень сделал ставку на все. Оплатил не только генерацию, но и десятикратную стоимость за уникальность, обеспечив себе монополию». Плюс подстраховался, прикрыв уник патентом максимальный вкусовой диапазон в 10%. А это очень недешево. Монопольные рецепты на спиртное и еду – топовая категория по расценкам. Блюдо, как ты понимаешь, универсальное и базовое. Поэтому рецепт у него купили практически все таверные рестораны. Теперь ты получил возможность хрустеть в игре чипсами. А парень купил себе домик в Альпах. «Принцип ясен?» Я потрясенно кивнул головой.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 Тем временем Эрик жадно уничтожал содержимое своего подноса. Исчезла тарелка с сибирскими пельмешками, хорошо пошли блинчики с черной икрой, был с ностальгией понюхан и смачно схрумкан пупырчатый соленый огурец. Я остался верен себе. От чистого сердца вручил один лайк хозяйки тазика Соливье, за что был награжден еще одной мега-тарелкой, которую под удивленным Таниным взглядом смолотил с неуменьшающимся аппетитом.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 «Только если у тебя девочка», — отрезал я, «ибо мой гумунгус явный мальчик». «Не, не буду я у тебя хлеб отбирать. Да и мишка твой колоритней. Моему с ним не сравнится». Эрик явно был польщен и больше не стал меня уговаривать. А я тем временем перебирал камни душ. Сейчас я вам покажу домашнего любимца. Так, червяк явно не то. Демон — это уже интересней. Цербер тоже прикольно. Особенно если рядом вон с теми баллонками поставить. «О!» Сукуп, эротичная демоница, в выдающихся форм и в минималистичной одежде с симпатичными рожками и небольшими крыльями за спиной. Камушек, правда, 53-го. Жалко: ну да ладно, у меня, если честно, еще много. Сжал камень в руке и прочитал заклятие вызова. Земля расступилась, на мгновение мелькнули жаркие огни инферно. пахнуло серой. Народ испуганно шарахнулся в стороны. да. При жизни дама была интересней. Ну и ладно, что кожа стала темнее, губы черные. так, кстати, даже красивее. А ведь Пет призвался почти на максимуме, 56 уровня. Нет, чтобы при фарме так перло. Эрик восторженно захлопал руками. «Супер! У нас в светлой ветке клана некрасов нет почти. Так, пара нубовских мазохистов. Вот и пусть народ полюбуется на демоницу. Далеко не все видели. Больше половины населения замка не боевики». «Крафтеры, финансисты, аналитики, родственники и другие вышивальщики крестиком». И действительно, вокруг нас стала собираться толпа народа. На фоне всяких грифонов, единорогов, волков и медведей тварь инферно смотрелась особенно впечатляюще. К нам протолкался наряд внутренней стражи, привлеченный нездоровым ажиотажем. Убедившись, что все в порядке, взяли под козырек и срулили бдить дальше. «Эрик, что там следующее по программе?» Воин на секунду задумался.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 «Есть призы?» «А как же!» — возмутился воин. «Мероприятие официальное, подтверждение от Искына получено, пошлино уплачено, даже реальные очки славы за победу начисляются. Турнир проходит только среди гостей. Показательные выступления воинов клана вне конкурса — финальным гвоздем».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 Клерик 50-го уровня продержался минут 6, успев 4 раза за бой полностью восстановить свое здоровье. Я махал мечом, иногда даже попадал, изредка бросал на противника доты, в общем развлекался вовсю. Но доктор не убийца, и шансов у него было немного, особенно учитывая, что док явно избрал не легкий путь группового, а впоследствии рейдового клерика. Внимание! Вы победили в 1-8 гостевого турнира «Восточного замка».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 Парень был раскачан как дамагер, в руках держал два клинка, и соваться к нему в ближний бой явно не стоило. Тем более, что сейчас он был полностью готов к драке именно с игроком, и комплект брони надел, заточенный под ПВП. Вопрос в другом. За кого он меня принял? Если за рыцаря, тогда комплект у него силовой, рассчитанный на броню и мощь удара. А если за мага, то наверняка надел шмот на усиление сопротивления к магии.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 Глаза противника вспыхивают красным, воин рычит, способность берсерк. Клинки вспыхивают огнем, умение дружба с огнем. Броня ярко светится багровым, длань Марса. На трибунах раздается дружный вздох, перебивая его, слышится рев Эрика. «Не подлась! Назад!» Я бы рад. Но какое-то из обрушившихся на меня комбо парализовало мое тело на три секунды.